сторону Кремля. Рыбалка. Однажды Ельцин и Хасимота решили отправиться на рыбалку. Если кто уже забыл, Хасимота был японский премьер. То есть вырисовывается картина, как они взяли удочки, надели сапоги, припасли пол ничего подобного. Это так простые люди ходят на рыбалку. Они на самом деле на рыбалку вообще не собирались. Это по Енисею батюшки. Плыл такой после евроремонта теплоход. Там Ельцин, Хасимота, Свита. Ельцин работает с документами, морда уже цвета коммунизма, второй литр пошел, японец в верхнюю губу макает. Такой маленький, тощенький, трезвенький, несчастный. Ельцин хочет сделать что-то японцу приятное, ну царь! А тут поперек взгляда скользят какие-то островочки. И у Ельцина мелькает какая-то мысль, и он говорит: А, говорил! Острова! На! Забирай! А речь шла о Курилах. То есть свиты деревенеют обе. В японской свите начинается нарастающее движение подать бумаги, ручки и блокировать того, кто сейчас подпишет. В российской свите нарастает движение, что нужно как-то царя оттащить к черту, потому что протрезвеет, убьет. То есть лысый худенький Костиков и крупный кучерявый Немцов театральным жестом хлопаются на колени и, простирая руки, рубит речитативом «Да уж царь-то, батюшка, не вели отдавать земелюшку-то, с чем останемся?» У Ельцина слабое движение мысли в глазах, и он велит охране бросить Костикова за борт. Костиков, тормозя ушами, вот как пикировщик выставляет тормозные решетки при пикировании, летит в воду и его вылавливают. Короче говоря, дело кончается тем, что собирается свита – И эта свита решает, что надо рассосать инцидент. А рыбалка – это в рамках культурной программы. Дальше взмывает вертолет с егерями, лесниками, охотоведами искать место для рыбалки. А рядом взмывает второй вертолет с охраной искать место, которое было бы безопасно с точки зрения покушения. Чтобы рядом никакой высотки, никакой зеленки, никакие диверсанты в кустах, никакие боевые пловцы из-под воды. И вот они на карте делают крестики, оба вертолета садятся, сличают карты. Ни одно место не совпадает. Где безопасно нет реки, где река там небезопасна. Долго ругались, нашли место, где есть река, но водиться там не может ничего, голый перекат. На что администрация говорит стонущим лесникам вот это не вашего собачьего ума дела, и тот же по спутниковому большому телефону звонят в Ставропольский край родину Горбачева Михаила Сергеевича, что нужна живая рыба. Ну, раз нужна живая рыба, одну бочку набивают стерляткой, другую бочку набивают карпом, третью бочку набивают молодым осетром. Четвертую бочку набивают карасиком, ну и на всякий случай еще пятую бочку набили черной куркой. Ну, чтобы знали щедрость. Так спрыснули водичкой, крышки на самолет полетели и вот прилетает туда. А как эти бочки доставлять, потому что до места можно добраться только вертолетом. Какие-то безумные дикие скалы, буераки, ущелья и вот ровный пятачок, где не должен затаиться диверсант. Там решили проводить рыболку. Пришли к выводу – 6 километров выше по течению, ставим катерок с этого котерка из бочек рыбу в воду, и она будет ловиться, потому что течение сильное поплывет только вниз, никуда не денется. Начинают тащить туда бочку, туда пройти невозможно пешему. Чалят бочку вертолета, мгновенно разбивают одну бочку о скалу. Все в совершеннейшем негодовании. Начинают звонить «Боржа! Есть какая-нибудь баржа, чтобы подошла сверху боржа?» И все это дело подтащило. Следующее действие – это на барыше. Вот идет в верховьях Енисея из станции, из населенного пункта с сомнительным названием Манды – баржа. Нет, она, кажется, не идет, потому что у нее экипаж типа «Кэптен и ту бойс». И вот просыпается кэптен и хочет видеть своих бойс. Сначала у кэптена мысли в голове бьет молоточками – Потом эта мысль начинает его тошнить. Потом он медленно вспоминает вчерашнюю попойку. Потом он осознает себя в пространстве. Потом он видит в окно, что они плывут, но только очень тихо и криво. И кажется, совсем тихо. И кажется, вообще не плывут. Они на мели, И тогда он идет и пинает своих двух мальчиков. И они постепенно начинают восстанавливать предшествующие события. В этой мозаике есть какой-то вертолет, какой-то лук, какие-то бочки, которые катят. И тут Белочка настигла капитана. Он понимает, что вот так сходит с ума, потому что внутри его организма раздается музыка, которой не бывает в жизни. Она одновременно как бы и симфоническая, а как бы и балалаичная, несоединимая. И она играет какую-то знакомую классическую мелодию. И они в ужасе начинают ощупывать капитана массовые помешательства. И вытаскивают большую трубку спутникового телефона. И смотрит на нее тупо. Она играет музыку. И тогда они нажимают кнопочку с зеленой трубкой. И из этой трубки большой орет людоед, что я, вас. Дальше идут слова, которые все знают, но не полагается произносить. И они, ух ты, смотрят на эту трубку. А трубка интересуется, где рыба? Какая рыба? Восстанавливается, что у них четыре бочки рыбы. Они объясняют, что они стоят на мели. Они как-то с пьяну заехали, и к ним мчится катер. И через час на этот катер перегружают четыре бочки, и катер затонул прямо рядом с этой боржой, потому что четыре бочки по 400 он не может. То есть заплакали, включили насос, подняли бочки, откачали воду, и три бочки он все-таки повез. Действие следующее. Ельцин и Хосимота в изящных и дорогих рыбацких костюмах спускаются по трапу вертолета с намерением начать удить. Им, конечно, подают чарочку, чтобы хорошо ловилось. Там уже булькает вода, чтобы в ней варить уху. Они уже подходят к берегу и закидывают. И в самом деле рыба начинает клевать. Они только успевают таскать. Но рыба клюет как-то странно. Японец удивленно смотрит, что рыба клюнула спиной. Это очень странный стиль еды. И тогда японец сквозь свои толстые очки. А у японцев, знаете, не очень хорошо со зрением. У них мало животных жиров в пище, поэтому они долго живут и плохо видят. Вот у нас оно, скорее всего, наоборот. И вот японец отлично видит, что рыба плывет в каких-то, можно сказать, вольных и наглых позах по реке. Она плывет боком, она плывет задом, она плывет по-всякому а иногда она плывет просто пузом кверху, белым, как на курорте. А за утесом, на катере в шести километрах, массовая истерика. Потому что, когда они по сигналу выбили днище из первой бочки и спором вывалили в реку бочку черной икры. Сначала они ее вывалили, а потом они стали тупо смотреть, что же они ее вывалили. Если это была рыба с икрой, то икра, ладно, где же сама рыба. Соскребли со стенок себе на закуску. Потом выбили днище из второй бочки, там, слава богу, рыба. Нет, но они видели, что рыба, она после поездок на самолете, на вертолете, на борже и на катере, она баньки сдохла. Кроме того, что в бочке, поскольку набили от души, рыба приобрела такую компактную, но неудобную для жизни квадратную форму. Но что касается путешествия, то этот русский экстрим не вытянет даже крокодил. Вот рыба баньки сдохла и в таком виде она плывет и однако эта падоль клюет со страшной силой. И когда замечают что японец это все замечает, то нарастает такая большая общая неловкость. И тогда начальник охраны делает движение бровью охраннику Кавригину. И охранник Кавригин легчайшим движением, помогая японцу забросить спиннинг, кончиком удилища, смахивает с него очки и прямо об камень брызг, и только радужные брызги. И начинают весь сам рассыпаться в извинениях. Это японская сволочь достает из кармана вторые запасные очки, надевает на нос и продолжает рыбалку. После следующей рыбы просто Кавригин бросается ему в ноги, как бы желает помочь, ловит японца, но вторую пару очков разбивают. Э, ну, в общем, сбрасывать на людей атомные бомбы, разумеется, это бесчеловечное преступление, но иногда возникает мысль, что американцы это сделали от отчаяния, потому что, в принципе, самурайский дух непобедим. Ибо секретарь, достает третьи очки, а карманы у него топорчатся от запасных футляров и делает такое небрежное движение, типа Япония страна богатая, очков хоть семи местами носи, так что ничего страшного, бейте на здоровье. И тут японец начинает тащить, он поймал что-то капитальное, он поймал и он тянет, и дальше, следуя русской народной инструкции, жучка за внучку, бабка за детку и так далее, вся японская свита это тянет и из воды показывается некая Лохнесское чудовище. Оно какое-то кругло-длинное, черное, глянцевое, огромное, раздваивается. Вообще это за задницу поймали аквалангистов в гидрокостюме. Это двое из Москвы на карачках ползали по дну, потому что перекат и мелкое место, и надевали рыбу на крючки, Это дело довольно обычное на советской и далее российской правительственной рыбалке. И тут эта самурайская сволочь своей огромной тройчаткой блесной зацепила его за ягодицу и тащит как тральщик, а все эти заразы еще помогают. Тут охранник Кавригин с суетливым воплем «А вот дай я помогу, да я помогу» забегает в воду, хватает за леску, чиркает по ней ножом, говорит «Ах, вся эта японская группа ссыпается на спины, лишенная противовеса, самый удачный камень Хосимото под затылок, очки срываются с креплений, из глаз напы искр, и тут этот наемный убийца Кавригин». Соколом пикирует на очки, растирает их в порошок и начинает поднимать Хасимота. Но Хасимота его уже идентифицировал на ощупь, поблагодарил горячо. Рыбалка закончилась благополучно, потому что первая уха поспела и надо было выпить. В результате, однако, в тот раз японцы не подписали ничего хорошего. Они вложили в экономику Дальнего Востока ровно одну иену. Каковую Хасимота лично бросил фонтан Владивостока с намерением вернуться сюда. При этом он смотрел поверх голов так, будто он намерен вернуться сюда с квантунской армией, которая вот уже подходит к воротам города. А Ковригина уволили к черту из охраны за все хорошее, что он сделал, потому что кто-то должен был быть виноват. Но ну, из госслужбы он пошел в частную охранную структуру зарабатывать стал раз в восемь больше и, по слухам, долго собирался написать книгу. Вот о том, как там президент Ельцин, и как там охрана, и как там рыбалка, но дело в том, что его богатый словарь включал в себя приблизительно двести матерных слов, что все-таки очень мало для книги, а слов иных он для своей книги найти не мог. Так что этот шедевр и по сегодняшний день остается недописанным.